Глава восьмая. Виола. «Я повторяю вам, господин дознаватель, мне больше нечего вам рассказать». Мы сидели на лавке в столовой, и я нервно покачивала ногой. «Тем не менее, уточню еще раз, вы пришли сюда ночью», начал было мой верный партнер по танцам, Морган Норд. «Поздним вечером», — поправила я, покрепче вцепившись в лавку. «Хорошо, поздним вечером». Как-то слишком легко согласился он. «Для чего конкретно?» Морган сидел напротив меня. Руки его лежали на столе. Показания он вносил в дознавательский блокнот. Моя нога раскачивалась все быстрее. От пережитого стресса фантазия подводила. Как назло, в голову не приходило ничего правдоподобного. С одной стороны, врать не хотелось, но с другой... Как только информацию о моей встрече с потенциальным издателем внесут в протокол, то об этом сразу узнает весь Хоршем. Теоретически клерки умеют хранить тайну следствия. На практике они не прочь поболтать за чашкой кофе. Например, история о королеве кровавых ужастиков, у которой каким-то чудом оказалась одежда самого господина прокурора, разлетелась быстрее Хоршемской ласточки. Теперь в департаменте дознания все меня знают, и винить в этом, увы, я могу только себя». У меня была назначена встреча. «С кем именно встреча?» Морган вопросительно посмотрел на меня. Я не отвела взгляда. Еще крепче сжимая лавку, да так, что неровности деревянной поверхности впечатались в ладони. «Господин дознаватель, это личный вопрос, на который я предпочла бы не отвечать». «Мисс Барнс, мне кажется, что раньше я уже слышал от вас нечто подобное. Дайте-ка припомнить». Он нарочито задумчиво потер подбородок, за день щетиной. «Тогда я определенно видел вас рядом с трупом, а вы утверждали, что вам нечего мне рассказать». Господин дознаватель не отказывал себе в язвительности. «Теперь осталось только раскрыть инкогнито вашего таинственного любовника» чего греха таить в логике ему не откажешь но об этом ему знать было совершенно не обязательно и любовники тут ни при чем только не говорите мне что это был мой брат в его голосе проскользнуло что то такое Ревность? нет наверное показалось я покачала головой и ответила уверяю что в последний раз я видела вашего брата в тот же день что и вас на приеме у ректора академии Несмотря на то, что господин-дознаватель упражнялся в остроумии, его глаза оставались серьезными. Складывалось ощущение, что он мысленно сравнивает две версии меня, легкомысленную, кружащуюся в танце, и упрямого свидетеля, нашедшего уже второй труп. Команда экспертов-дознавателей, ответственная за сбор улик, прибыла позднее. Пока Морган вел опрос свидетеля, то есть меня, они осмотрели дом с помощью заклинания под названием «Эхо», Конкретно сейчас молодая девушка заходила в хозяйские комнаты, чтобы проверить их. На кончиках ее пальцев мягко светились чары. Она шла вдоль стен, неторопливо касаясь их рукой, очерчивая круг от одного дверного косяка к другому. Когда контур замкнулся, эхо вспыхнуло и отозвалось светом в тех местах, где недавно применяли магию. Чем ярче было свечение, тем свежее заклинание. История примененной магии позже войдет в дознавательский отчет по чарам а когда работа с «Эхом» будет завершена, на место прибудет следующий эксперт — снять отпечатки пальцев с тех участков, где магия оставила свой след. Морган продолжал задавать мне одни и те же дурацкие вопросы. «Зачем я пришла в гостиницу? С кем планировала встретиться? Почему пошла наверх? Трогала ли что-нибудь? Не убивала ли хозяина гостиницы? Нет, он серьезно?» Вдруг входная дверь отворилась, не дав господину-дознавателю закончить очередной глупый вопрос. В гостиницу вошел невысокий мужчина среднего возраста. Дорожный плащ, шляпа, типичный конторский работник или, вероятнее всего, мой потенциальный издатель. Он снял шляпу, и стало ясно, что ее основная цель — прикрыть полное отсутствие всякого присутствия волос. При этом как будто в противовес На лице у него имелись пышные темные усы с проседью. Полная гамма эмоций от смущения до крайнего удивления отразилась на его лице. Он опоздал больше, чем на час, но все же пришел и явно не ожидал встретить здесь толпу дознавателей. Я непроизвольно улыбнулась, он все-таки не передумал. Морган оглянулся и понял, что наши с мужчиной взгляды направлены друг на друга. Он присвистнул. «Безликая меня проклини, и правда, любовник!» Сперва я не поняла, кого он имел в виду, а потом возмутилась. Нет, у господина-дознавателя явно слишком живая фантазия, если он приписывает мне роман буквально с первым встречным. Тут мой потенциальный издатель направился в нашу сторону. Я резко покачала головой, сигнализируя, что идти сюда не стоит. Он сделал еще один шаг. Я выразительно посмотрела на господина-дознавателя. «Ну же, осмотритесь, мистер Веб, разве это похоже на обычный вечер в гостинице?» Издатель колебался. Нужно как-то ему намекнуть, что здесь происходит. «Господин дознаватель, я не собираюсь рассказывать вам, с кем у меня сегодня была назначена встреча. Вас это не касается. Важно то, что я была одна, когда нашла этот труп». Последнее предложение я почти выкрикнула. Мой потенциальный издатель застыл на месте и ощутимо побледнел. Кажется, до него дошло, что наше знакомство переносится на другой день. Надеюсь, ему хватит сообразительности, чтобы... чтобы выкрутиться из этой ситуации. «Мистер!» — привлек его внимание господин дознаватель. «Да-да, вы!» Когда мой потенциальный издатель подошел, тот продолжил. «Ваше имя, что вы здесь делаете? Это место преступления!» «А Томас Веб, сэр, мне нужна была комната на сегодняшний вечер!» Морган встал, скрестил руки на груди и подозрительно на него посмотрел. «Вы знакомы с этой дамой?» Он кивнул на меня. «Нет», — абсолютно честно ответил Томас Вебб. «Познакомиться мы не успели». Морган оценивающе посмотрел на него, но, похоже, поверил. «Гостиница закрыта. Ищите комнату в другом месте», — он помедлил. «И скажите ваше имя и адрес кому-нибудь из команды дознавателей». «Как скажете?» Издатель быстрым шагом направился к двери, вышел а затем заговорил с патрульным на улице. Откуда ему было знать разницу между патрульным и дознавателем? «Что ж, мисс Барнс, давайте вернемся к нашей беседе. Расскажите-ка мне еще раз, как вы оказались в той комнате?» И мой допрос продолжился. Меня согревала лишь мысль о том, что раз мистер Веб пришел, то, возможно, я смогу сменить издательство. А значит, все складывалось не так уж и плохо. Найти труп — это ужасно. Найти труп и упустить возможную работу — это катастрофа. А вот найти труп и не упустить возможную работу — вполне терпимо. Для потерпевшего, конечно, ничего хорошего нет. А вот у меня, кажется, все еще был шанс.